Третье. Спасение извне. Возвращение героя из его сверхъестественного приключения может потребовать помощи извне. Тогда посланник мира должен прийти к нему и забрать его, ибо блаженство пребывания в глубинах нелегко поменять на саморазрушение бодрствующего состояния. Кто, отрекшись от мира, читаем мы, возжелает снова вернуться в него, он бы желал быть только там. И тем не менее, пока человек жив, жизнь будет призывать его. Общество завидует тому, кто остается вне его, и приходит, чтобы постучать в его дверь. Если герой, подобный Мучукунде, не преклонен, нарушитель спокойствия переживает страшный удар, но с другой стороны... Если тот, кого зовут, всего лишь не спешит с возвращением, погруженный в блаженное состояние совершенного бытия, напоминающее смерть, совершается очевидное освобождение, и искатель приключения возвращается. Когда ворон из эскимосской сказки нырнул со своими палочками для разведения огня в чрево самки-кита, Он оказался у входа в большую комнату, в дальнем конце которой горела лампа. Он удивился, увидев там красивую девушку. Комната была сухой и чистой, ее потолок подпирал позвоночник кита, а ребра образовывали ее стены. Из трубки, идущей вдоль позвоночника в лампу, медленно капало масло. Когда ворон вошел в комнату, девушка взглянула на него и закричала — «Как ты сюда попал? Ты первый человек, что вошел сюда!» Ворон рассказал ей, что он сделал, и она предложила ему присесть у противоположной стены комнаты. Эта девушка была душой юна, кита. Она накрыла стол для гостя, дала ему ягод и масло, рассказывая о том, как она собирала эти ягоды в прошлом году. Ворон на протяжении четырех дней оставался гостем юна. В чреве кита и все это время пытался определить, что за трубка идет по потолку. Каждый раз, когда женщина выходила из комнаты, она запрещала ему прикасаться к ней. Но на этот раз, когда она вышла, он подошел к лампе, протянул лапу, и в нее упала большая капля, которую он слизал языком. Она оказалась такой сладкой, что ворон снова сделал то же самое, а затем стал ловить одну за другой каждую падающую каплю. Однако вскоре от жадности ему показалось, что капли падают слишком медленно, поэтому он потянулся вверх, оторвал кусок трубки и съел его. Едва он сделал это, как в комнату, хлынул поток масла, загасил свет, а сама комната стала сильно раскачиваться. Эта качка Продолжалось четыре дня. Ворон едва не умер от усталости, от грохота, не прекращавшегося все это время. Затем все стихло, и комната перестала раскачиваться. Ворон повредил одну из сердечных артерий самки кита, и она умерла. Юна никогда больше не появилась. Тело кита водой выбросило на берег. Но теперь ворон оказался узником. В то время, как он размышлял, что ему делать, он услышал разговор двух мужчин, взобравшихся на спину кита, которые решили позвать всю деревню, чтобы помочь им справиться с китом. Очень скоро люди прорубили дыру в верхней части огромной туши. Примечание. Во многих мифах о герое в череве кита его спасают птицы, расклевав бок его тюрьмы. Когда дыра стала достаточно большой, и все люди ушли с кусками мяса, чтобы отнести их на высокий берег, ворон незаметно вышел. Но спустившись на землю, он тут же вспомнил, что оставил внутри свои палочки для разведения огня. Он снял свое облачение ворона, и, вернувшись, люди увидели маленького черного человечка, одетого в шкуру неизвестного животного — Они с любопытством смотрели на него, он предложил им свою помощь, засучил рукава и принялся за работу. Вскоре один человек из тех, что работал внутри кита, закричал «Смотрите, что я нашел! Палочки для разведения огня в брюхе кита!» Ворон сказал «Вот тебе на, но это же плохо!» Моя дочь однажды рассказывала мне, что когда внутри кита, брюхо которого разрезали люди, находили палочки для разведения огня, то многие из этих людей умирали, нужно бежать отсюда. Он спустил рукава и ушел, люди поспешили последовать его примеру, поэтому сам ворон, когда он затем вернулся, некоторое время пировал совсем один. Один из наиболее важных и занятных мифов традиции синтоизма в Японии, считавшийся древним еще тогда, когда в восьмом столетии нашей эры он был внесен в записи о делах древности, миф о том, как во время самого первого критического периода в существовании мира из своего жилища в скале вышла прекрасная богиня солнца Аматерасу, Это пример, когда спасаемая не очень желает этого спасения. Бог бури Сусанову, брат Аматерасу, начал вести себя непростительно плохо. И хотя она всячески пыталась успокоить его, и ее всепрощение уже перешло все границы, он продолжал уничтожать ее рисовые поля и осквернять ее порядки. Последним оскорблением для нее стало, когда он проломил дыру в крыше ее ткацкого зала и бросил вниз небесного пегого коня предварительно содрав с него шкуру при виде его все богини что деловито ткали августейшей одежды богам настолько перепугались что умерли от страха Аматерасу, пришедшая в ужас от этого зрелища, удалилась в небесную пещеру, закрыла за собой дверь и заперла ее. Это был ужасный поступок с ее стороны, ибо исчезновение солнца в конце концов означало бы конец вселенной, конец еще прежде ее должного начала. С исчезновением Аматерасу вся равнина верхних небес и вся срединная земля тростниковых полей погрузились во тьму. По всему миру разбушевались злые духи, появились многочисленные предвестники беды, голосами ряд богов были подобны мухам, роящимся во время пятой луны. По этой причине 8 миллионов богов собрались на божественную ассамблею в русле небесной реки и попросили одного из их числа, бога по имени мысль Мысльнесущий, придумать план. В результате их совещания было изготовлено множество вещей божественной силы, среди них зеркало, меч и ткани для подношения, было установлено огромное дерево, украшенное драгоценностями, были доставлены петухи, которые могли непрестанно петь, были зажжены большие костры, вершилось великое празднество». Зеркало высотой восемь футов привязали к средним ветвям дерева, а юная богиня по имени Удзуме исполняла веселый шумный танец. Восемь миллионов богов так развлекались, что их смех заполнил воздух, а равнина высоких небес сотрясалась. Богиня солнца услышала в своей пещере этот веселый шум и изумилась, ей было интересно знать, что происходит. Слегка приоткрыв дверь своего небесного каменного жилища, она так заговорила изнутри. «Я думала, что после моего ухода равнина небес покрузится во тьму, равно как и тростниковые равнины Срединной земли. Почему же тогда веселится Удзумя, и, подобно ей, смеются все восемь миллионов богов?» Тогда заговорила Удзумя, молвив... Мы радуемся и довольны, потому что есть божество более яркое, чем ты, Августейшая. Пока она говорила это, двое из богов вынесли вперед зеркало и почтительно показали его, богине солнца Матерасу, вследствие чего она от удивления и не заметила, как вышла из двери и уставилась в зеркало. Могучий бог схватил ее за августейшую руку и вытащил наружу, в это время другой бог протянул через вход позади неё соломенную веревку, называемую Сименава, сказав при этом «ты не должна возвращаться дальше веревки», после чего и равнина верхних небес, и тростниковые равнины Срединной земли снова осветились. Теперь Солнце каждую ночь на некоторое время могло уходить, как и сама жизнь, в освежающий сон, но Великая Семенава не допускала того, чтобы оно исчезло на долгое время. Тема Солнца как богини, а не Бога, является редкой и ценной деталью, дошедшей до нас из архаического, по-видимому, когда-то широко распространенного мифологического контекста. Великое материнское божество Южной Аравии является женщиной, солнцем и лад. На немецком слово солнце – дизонны, женского рода. По всей Сибири, так же, как и в Северной Америке, в разных местах сохранились рассказы о женщине, солнце. И в сказке о красной шапочке, которая была съедена волком, но вызволена из его брюха охотником, мы можем видеть отдаленные отголоски того же приключения, что произошло с Амметерасу. Такие следы сохранились во многих странах, но только в Японии некогда великая мифология все еще имеет силу в культуре, ибо Микадо является прямым потомком внука Аматерасу, и как предок императорской семьи она почитается как одно из верховных божеств национальной традиции Синто. Синто – Путь богов. Традиция, родившаяся в Японии, в отличие от привнесенного Буддсудо или Пути Будды, представляет собой поклонение стражам жизни и обычаев, местным духам, силам предков, героям, божественному императору, живым родителям и детям, в отличие от сил, что несут освобождение из круга, бодхи, саттвы и Будды. Сам способ поклонения, главным образом, состоит в развитии и сохранении чистоты сердца. Что такое омовение? Это не просто очищение тела святой водой, но исследование правильному и моральному пути. Богу угодны добродетель и искренность, а не материальное подношение, сколь бы то ни было их. Шинто-гобушу. Амитарасу? прародительница императорской семьи, является главным божеством многочисленного фольклорного пантеона, однако сама она является только высшим проявлением невидимого, трансцендентного и вместе с тем имманентного вселенского бога. Восемьсот мириад богов есть лишь различные проявления одного, единственного в своем роде бога, ку ни то но ками вечно стоящего на земле божественного существа, великого единства всех вещей во Вселенной, изначально сущего небес и земли, вечно существующего от начала и до скончания мира. Какому божеству поклоняется в воздержании Аматерасу на равнине высоких небес? Она поклоняется своей собственной внутренней самости, как божеству, стремясь развить божественную добродетель в своей собственной личности посредством внутренней чистоты и таким образом стать единой с Богом. Так как Бог присутствует во всех вещах, то все вещи следует рассматривать как божественные, от кухонной утвари до микадо, это и есть синто, путь богов. Микада, занимая самое высокое положение, пользуется наибольшим почтением, но почтением, по своей природе не отличающимся, от того, коего удостаивается всякая вещь. Внушающий благоговение Бог проявляет себя даже в одном единственном листке дерева или тончайшей травинки «Урабено канекуни». Функция поклонения в синтос состоит в почитании этого бога во всех вещах, функция чистоты в поддержании его проявления в себе, следуя августейшему примеру божественного самопоклонения богини Аматерасу. С незримым богом, который видит все тайные вещи в безмолвии, сердце человека искренне общается снизу, с земли. Конец примечания. В ее приключении ощущается иное отношение к миру, чем в более известных сейчас мифологиях солнечного Бога, некоторая нежность к чудесному дару света, мягкая благодарность за вещи, сотворенные видимыми, то, что раньше должно быть было характерно для религиозного духа многих людей. Зеркало, меч и дерево мы узнаем. Зеркало, отражающее богиню и выманивающее ее из великого покоя ее божественного непроявления, символизирует мир, сферу отраженного образа. Божеству доставляет удовольствие видеть в нем свою собственную славу, и это удовольствие само по себе является побуждением как-то проявления или творения. Меч является соответствием молнии. Дерево – это ось мира в ее исполняющем желании, плодоносном аспекте. Такое же дерево ставится в христианских домах во время зимнего солнцестояния, в период возрождения или возвращения солнца, радостной обычай, унаследованной от германского язычества, которое дало современному немецкому языку его женское имя «зонне». Танец Удзуме и шумный смех богов являются частью карнавала. После ухода Верховного Божества мир, погруженный в хаос, радуется приближающемуся возрождению. А великая Сименава, веревка из соломы, которая была натянута за спиной у богини, когда она снова явилась в мир, символизирует милосердное чудо возвращения Света. это Сименава является одним из самых заметных, важных, и безмолвно выразительных традиционных символов народной религии Японии. Висящая над входами в храмы, увешанная гирляндами вдоль улиц в праздник Нового года, она обозначает обновление мира на пороге возвращения. Если христианский крест является самым выразительным символом мифологического перехода в пучину смерти, то Сименава является простейшим условным знаком Воскрешение. Вдвоем они представляют таинство границы между мирами, существующую, несуществующую линию. Амэтерасу является восточной сестрой великой Инанны, верховной богини древних шумерских клинописных храмовых табличек, спуск который в преисподний мир мы уже рассматривали. И Нанна, Иштар, Астарта, Афродита, Венера – таковы имена, которые она носила в разных культурах, следующих друг за другом периодов развития Запада. Она ассоциировалась уже не с Солнцем, а со звездой, носящей ее имя, и в то же время с Луной, с небесами и с плодородной землей. В Египте она стала богиней звезды собаки – Сириуса ежегодное появление на небе которой оповещало о наступлении сезона разлива реки Нил, когда земля становится плодородной. Как мы помним, Инанна спустилась с небес преисподнюю страну своей сестры противоположности, царицы смерти Орешки Гал. Она оставила позади своего посланника Ниншубура с указаниями, как вызволить ее, если она не вернется. Она предстала ногою перед семью судьями, они обратили на нее свои взоры, и она превратилась в труп, а труп, как мы видели, повесили на столбе. Прошло три дня и три ночи. Примечание. Согласно христианскому учению, сыну человеческому надлежит быть распяту и в третий день воскреснуть. От Луки. Глава 24, стих 7. Посланник Инанны Ниншубур, ее вестник добрых слов, заполнил небеса стенаниями по ней, оплакивал ее в храме ассамблей, метался по дому богов, прося за нее, как нищий, в одно покрывало оделся он ради спасения ее, и к Экур, к дому Энлиля в одиночку, направил свой шаг. Это начало спасения богини, иллюстрирующее тот случай, когда героине мир, в поле действия сил которого она вступает, уже хорошо известен, так что она позаботилась о том, чтобы ее оттуда вызволили сперва ниншубур отправился к богу энлилю но бог сказал что инанна спустившись от великого высшего великая низшая должна подчиниться законам нижнего мира затем ниншубур отправился к богу нанна но бог сказал что она сошла с великого высшего великаянизше и что в нижнем мире должна подчиняться законам нижнего мира ниншубур отправился к богу энки и бог энки придумал план Примечание. Энлиль был шумерским богом воздуха, Нанна – богом луны, Энки – богом воды и мудрости. Во времена составления этого документа, третье тысячелетие до Рождества Христова, Энлиль являлся главным божеством шумерского пантеона. Он был вспыльчив. Он был насылателем потопа. Нанна был одним из его сыновей. В мифах «Милосердный бог Энки» появляется как правило в роли помощника. Он является покровителем и советником как Гельгамеша, так и героя потопа Атархасиса, Утнапиштима, Ноя. Тема Энки против Энлиля продолжена в классической мифологии противостоянием Посейдона и Зевса, Нептуна и Юпитера. Он создал два бесполых существа, вручил им пищу жизни и воду жизни и приказал отправляться в Нижний мир и шестьдесят раз причастить этой пищей и водой подвешенное мертвое тело и нанны. На мертвое тело, свисающее со столба, они направили страх огненной лучей. Шестьдесят раз пищей жизни и шестьдесят раз водою жизни они причащали его. И встала Инанна, и поднялась Инанна из нижнего мира, Аннуннаки бежала, и любой из верхнего мира мог спокойно спускаться в нижний мир. Когда Инанна поднималась из нижнего мира, воистину вперед нее устремились мертвые. Инанна поднималась из нижнего мира, и маленькие демоны, подобные тростнику, и большие демоны, подобные стилем табличным, шли рядом с ней. Тот, кто шел впереди нее, держал в руке жезл, тот, кто шел рядом с ней, имел оружие у пояса, те, что шли перед ней, перед Инанной, были существами, не знавшими ни пищи, ни воды, не евшими окропленной муки, не пившими вина возлияния, отнимающими жену от чресел мужа, отрывающими дитя от груди кормящей матери. Окруженная этой ужасной толпой призраков, Инанна бродила от города к городу по землям Шумера. Примечание. Завершение, приведенной здесь в пересказе поэмы, этого ценнейшего документа, относящегося к истокам мифов и символов нашей цивилизации, утеряно навсегда. Эти три примера из далеко отстоящих друг от друга культурных областей Ворон, Аматерасу, И Инанна в достаточной мере иллюстрирует тему спасения извне. На последних стадиях приключения они демонстрируют непрекращающиеся действия сверхъестественной вспомоществующей силы, которая не оставляла избранного на протяжении всего его испытания. Несмотря на то, что его сознание отступает, бессознательное предъявляет свои собственные противовесы, и он снова рождается в мир, из которого пришел. Вместо того, чтобы держаться за свое эго и спасать его, как в случае волшебного побега, он теряет его, но все же великой милостью оно возвращается. Это подводит нас к последнему критическому моменту героического круга, моменту, для которого весь удивительный экскурс был лишь прелюдией, а именно к парадоксальному и в высшей степени сложному моменту пересечения порога героем возвращающимся из сферы мистического в повседневный мир. Независимо от того, спасают ли его извне, гоним ли он изнутри, или медленно продвигается вперед, направляемый богами, ему предстоит еще вновь войти вместе со своим обретением в давно забытую среду, где люди, будучи частицами, считают себя целым. Ему еще предстоит предстать перед обществом со своим разрушительным для эго и спасительным для жизни эликсиром и принять ответный удар вполне резонных вопросов непримиримого негодования и неспособности добрых людей понять его.